Глава тридцать ш е с т а Сломанная стрела. И в с ё же цели той единой я, верится, достичь бы мог, не п р е г р а ж д а й железным клином, к ней каждый раз пути мне рок. Эндрю Марвел. Двое д е й м о н о в тихо двигались по ночному посёлку, то исчезая в тени, то появляясь опять. Неслышно ступая мягкими кошачьими лапами, они пересекли площадь для собраний и остановились перед входом в домик Мэри. Осторожно заглянув внутрь, они увидели только спящую хозяйку. Тогда они повернулись и снова пересекли залитую лунным светом площадь. направляясь к раскидистому дереву. Его ветви были такими длинными, что п о х у ч и е спиралевидные листья почти касались земли. Очень медленно и аккуратно, чтобы не выдать себя случайным шорохом или треском упавшего на землю сучка, Деймоны проскользнули под л и с т в е н о й п о л о г и увидели тех, кого искали. Мальчика и девочку, крепко спящих друг у друга в объятиях. Они приблизились к ним по траве и стали тихонько дотрагиваться до спящих носом, лапой, усами, купаясь в исходящем от них тепле, но соблюдая бесконечную осторожность, чтобы не разбудить их. Когда они убедились, что с людьми все в порядке, ласково полезав быстро затягивающуюся рану в ы л а убрав с лица Лиры непослушную прядь. Позади них раздался еле слышный оклик. Мгновенно, в полнейшей тишине, оба д э м о н а развернулись одним прыжком, став волками. Безумно горящие глаза, оскаленные белые зубы, словно живое воплощение угрозы. Сзади стояла женщина, ее силуэт вырисовывался в лунном свете. Это была не Мэри, и когда она заговорила, они ясно услышали ее голос, хотя он был совершенно беззвучен. «Пойдемте со мной», — сказала она. д е й м о н с к о е сердце Пантелеймона трепыхнулось в груди. Но он промолчал, Решив подождать с приветствием до тех пор, Пока они не окажутся подальше от у и л а с Лирой. «Серафина п е к а л а Радостно воскликнул он, когда они отошли. «Где ты пропадала? Знаешь, что случилось?» «Тихо! Летим туда, где можно поговорить!» Откликнулась она. Вспомнив о спящих мулефа. У порога Мэри Лежала ветка облачной сосны. Когда ведьма взяла ее, Дэймоны обратились в птиц, Сову и пеночку. И все трое полетели Над соломенными крышами, Над лугами И холмистой грядой К ближайшей рощи колесных деревьев С посеребренными луной кронами. Эта роща Высилась впереди как древний замок. Там Серафина Пеккола уселась на самой удобной в е т в и в окружении цветков, жадно пьющих пыль. И птицы устроились рядом. «Недолго вам осталось быть птицами», сказала ведьма. «Очень скоро вы примете окончательную форму. Оглядитесь по сторонам и хорошенько запомните все». «Что видите? Кем мы станем?» — спросил п а н т е л е м о н «Вы узнаете это скорее, чем вам кажется. Слушайте!» — продолжала Серафина п е к к а л а с е й ч а с я поделюсь с вами частью ведьминского знания, которое мы тщательно оберегаем от чужих ушей. Я могу это сделать только потому, что вы и здесь!» Со мной, а ваши люди спят внизу. Как, по-вашему, кому доступно такое? Ведьмам, сказал п а н т е л е м о н и шаманам, но, оставив вас на берегу в стране мертвых, Лира и у и л невольно поступили так, как поступают ведьмы, С самого начала существования Нашего племени В наших северных землях Есть одно унылое, гнетущее место Где на заре мира случилась страшная катастрофа И с тех пор там никто не живет Дэймоном туда путь закрыт Чтобы стать ведьмой Девочка должна пересечь этот пустырь одна, бросив своего Дэймона. Вы знаете, как это мучительно. Но потом она обнаруживает, что Дэймон не отсечен от н е ё как после операции в Больвангаре. Они по-прежнему составляют единое существо. Но теперь... «Могут путешествовать раздельно, отправляться в дальние края, видеть разные чудеса и приносить назад знания. Ведь вы тоже не отсечены, правда?» «Правда!» — ответил п а н т е л е м о н «Мы с ними едины, но это было так больно, и мы так испугались!» «Что ж, — сказала Серафина, — они не смогут летать, как ведьмы, и жить так же долго, но благодаря тому, что они сделали. Во всем остальном они будут ведьмами». Дэймоны молчали, пытаясь осмыслить эту странную новость. Затем п а н т е л е м о н спросил, «Значит, мы будем птицами, к о г д а и м н и ведьм?» «Потерпи». «А как же у и л л может быть ведьмой?» «Я думал, все ведьмы — женщины. Эти двое. м н о г о изменили. Все мы учимся жить по-новому. Даже ведьмы». «Только одно осталось прежним. Вы должны помогать своим людям». а не препятствовать им. «Ваше дело — оказывать им помощь, направлять и одобрять их на пути к мудрости. Именно для этого и нужны Дэймоны!» Наступило молчание. Потом Серафина повернулась к пеночке и спросила. «А как тебя зовут?» «У меня нет имени». Я не знала, что существую, пока меня не вырвали из его сердца. Тогда я нареку тебя Кирджавой. Кирджава!» Повторил Пантелеймон, точно пробуя слово на вкус. «А что это значит?» «Скоро узнаешь». «Ну а теперь», — продолжала Серафина, «слушайте меня внимательно». «И я расскажу вам, что вы должны сделать». «Нет», — решительно возразила Кирджава. «Судя по твоему тону», — мягко заметила Серафина, «вы уже знаете, что я собираюсь сказать?» «Мы не хотим этого слышать», — заявил п а н т е л е м о н «Это слишком быстро», — сказала Пеночка. «Чересчур быстро!» Серафина молчала, поскольку была согласна с ними и чувствовала глубокую печаль. Но все же она была здесь самой мудрой и понимала, что должна помочь им поступить правильно».